Так значит, хочешь в Майами? Спрашиваешь. Ты знаешь, это был великолепный удар. Неожиданно сменил тему Роше. Давно, давно я такого не видел. Занимаешься боксом? Пари держу, что да. Видел, как ты увернулся, а потом этот свинг. Ну, когда ты занимался? Чем бросил? Да ненавижу мух, Леша. внимательно посмотрел на меня. С этой фигурой, да при твоей технике, ты мог бы процветать. А кто у тебя был в партнерах? Ну, как то боксировал пару раундов с Джо Луисом. Ездили с ним в рекламное турное по военным базам. Он славный парень. Сказал, что у меня хорошее правое. Сам Джо Луис тебе это сказал?» Роше был потрясен. «Ну, еще когда я подменял Эйболевский, мне удалось нокаутировать Джека Вайнера во втором раунде». «Не может быть! «Не может такого быть!» — торопело произнес Роше. «Джека Вайнера? Чемпиона Калифорнии? Его саму?» «Ну, он тогда еще не был чемпионом, но боксировал здорово. Мне просто повезло, он открыл челюсть, ну, я его и приложил. Наверное, Джек был слишком уверен в себе». Мне кажется, ты талант свой не ценишь. Уж колись самого Варенера побил. Шофер посоветовал мне долго не околачиваться в вашем городке. Петели придет в ярости за истории с Макрэйди. Пусть Петели тебя не волнует. Соли Брандт ему доложит, как было дело. А потом Петели ставит накида из Майами. «Вот если бы ты Кита так уделал, пришлось бы рысью отсюда давать тягу. А на Маккреди это наплевать? Соли Бранд, это который был вместе с Маккреди, да-да, он самый. У него с Маккреди контракт подписан. Я думаю, он теперь себе локти кусает. Сам-то Соля парень неплохой, а с Маккреди взятки гладки». Дело близилось к ночи. Роше стал настаивать, чтобы я остался переночевать. Предложение было принято с удовольствием. Когда я улегся, пришел Роше. Он смотрел на меня, переминаясь с ноги на ногу. Вид у него был очень серьезный. Ему явно хотелось что-то сказать, но, видимо, он никак не мог решиться. Хочешь сделать важное заявление, не так ли? Пошутил я. А, ну да, ну да, конечно. Ты знаешь, мы с Алис э, говорили о тебе. Есть деловое предложение. Как бы ты отнесся к тому, чтобы поработать у нас, а? Дела я тут неплохо. Ну, могло бы быть и лучше. Предприятие можно расширить. Конечно, состояние тут не сколотишь, но если интересно, я мог бы продемонстрировать тебе всю бухгалтерию. Я ведь тебе не просто место предлагаю, а долю в прибыли, ну, скажем, треть. Не так уж плохо, если трезво взглянуть. Ну, что скажешь? Мы Были бы рады согласиться ты остаться. «Да ты просто спятил, заявил я ему, приподнимаясь в постели. «Ты же обо мне ничего не знаешь. Решил выделить треть прибыли первому встречному только потому, что тот дал по физиономии какому-то негодяю?» Том присел на кровать. «Нам...» нужен компаньон Джонни.